Глава двадцать четвертая Бри вновь сверилась с навигатором и замедлила ход машины, когда заметила мелькнувшую за деревьями гладь замерзшего озера. Отец Сары Харпер, что живет около озера Галилейк, с его стороны было бы довольно глупо избавляться от тела рядом с домом, заметил Мэтт, но большинство преступников умом не блещут. Она свернула на усыпанную гравием дорожку, давно не видевшую ухода. Машину тут же затрясло на ухабах и рытвинах. Харперы жили в весьма обветшалом одноэтажном домишке. Участок выглядел не лучше. Вместо садовых гномиков и фигурно подстриженных деревьев в полужайке были раскиданы разнообразные предметы домашнего обихода и старая никому не нужная мебель. В конце концов, Бри припарковалась между кухонной раковиной и прохудившимся матрасом. Если особняк у Нейлов и семейное гнездо Харперов и были в чем-то схожи, то только в том, что из обоих домов открывался чудесный вид на озеро — «У тебя уже есть идеи, как ты хочешь начать разговор?» — спросил Мэтт. «Профессиональные преступники обычно неплохо подкованы в законодательстве. Если они почувствуют угрозу, то тут же потребуют адвоката». «Это верно. Давай попробуем сказать...» «Сара исчезла. А, возможно, ее и вовсе застрелили. И мы очень обеспокоены этим вопросом. Может, об этом они и захотят поговорить?» «Попробовать можно. Ну что, посмотрим, если кто дома?» бри выбралась из машины и тут же среди деревьев эхом прокатился металлический ляск звук давно знакомый с детства в голове всколыхнулись непрошенные воспоминания живот тут же свело дом тагерта в до боли напоминал старый дом ее родителей старая хибара неухоженная поросшая сорной травой слышишь спросила бри кто то рубит дрова она остановилась чтобы сделать фотографию дома а заодно и захватить в кадр стовший неподалеку пикап а затем они с мэттом добрались до двери Звонок, кажется, не работал. Сколько Брини нажимала на кнопку, из дома не донеслось ни звука. В конце концов она сдалась и громко постучала, и дверь почти тут же отворилась. На пороге стоял мужчина, лет двадцати пяти, в рабочей одежде, джинсы, теплая фланелевая рубашка, тяжелые ботинки, руки закрывают перчатки. Глаза у него были близко посажены, а лицо заросло неопрятной щетиной. Глаза у него были близко посажены, а лицо заросло неопрятной щетиной. Мэтт, конечно, тоже носил бороду, но она всегда была аккуратно подстрижена и ухожена, а этот парень, судя по всему, просто не считал необходимым побриться. Ну или умыть лицо, если уж на то пошло. Мужчина окинул бри внимательным взглядом с ног до головы и, судя по всему, пришел к какому-то внутреннему выводу. Когда он вновь посмотрел ей в лицо, взгляд у него был холодным и враждебным. «Чего — Чего вы хотите? — спросил он. «Я шериф Таггерт, это мой следователь, Мэтт Флинн», — представилась Бри. «Мы ищем Сару Харпера». «Тут ее нет». Он пытался закрыть дверь, но Бри сделала быстрый шаг вперед. «Вы ее не видели?» «В последнее время нет», — он поскрыл в затылке. «Кем вы приходитесь, Саре?» «Я ее брат». Волосы у них действительно были одинакового темного оттенка, а вот красота, похоже, досталась одной только Саре. «Как вас зовут?» продолжила бри мужчина нахмурился и молчал добрую минуту размышляя над вопросом словно пытался но никак не мог найти веский повод не отвечать да он определенно был не самым умным представителем семьи роди харпер в понедельник нам поступил вызов молодая женщина сказала что видела как в кого то стреляют принялась объяснять бри когда мы приехали на место то никого не нашли а сегодня мы узнали что жертва была ваша сестра лицо роуди приобрело крайне озадаченное выражение. это странно в этом мы согласны, но нам действительно очень нужно найти сару. она может быть ранена или того хуже голос брей трагично оборвался. Строго говоря, если Сара даже и пережила огнестрельное ранение, к этому времени она, скорее всего, давно уже скончалась. А если это все было подстроено, чтобы сбить Алису с толку, значит, Сара вполне может быть причастна к убийству Брайана. Как минимум, именно она была воровкой, обокравшей его мать, а спичечный коробок, найденный в ее рюкзаке, связывал ее с местом его смерти. «Так чего вы от меня хотите?» — спросил Роуди. «Сведения о вашей сестре», — ответила Бри. «Да». кто ее друзья, куда она обычно ходит, чем она занимается, когда вы видели ее в последний раз и все такое прочее. — Ждите здесь. И он захлопнул дверь прямо у них перед носом. Тридцать секунд спустя на заднем дворе перестали колоть дрова. Еще через две минуты звук возобновился, а дверь вновь открылась. — Папка рубит дрова на заднем дворе, можете его спросить обо всем этом. Бриб пыталась было переступить... но роуди тут же сделаа шаг вперед не давая ей пройти и в его глазах полыхнула злость просто обойди дом хорошо конечно при медленно спустилась с крыльца спиной вперед не рискнув отвести от роуди взгляд наконец они завернули за угол дома и при пронялась с мэттом на жаль со мной нет броди пробормотал тот действительно жаль признала бри она не раз встречала преступников которые больше боятся полицейскую собаку чем пистолеты нацеленного им в голову в принципе она их прекрасно могла понять они прошли вдоль длинной стороны дома поскрипывая снегом и стоило им только свернуть за угол дома как на них лаем выскочил здоровенный пит буль большой коричневый пес до предела натянул цепь другой конец который был привязан к дереву бред отпыльгнула назад чувствуя как по спине струится пот и часто задышала серьезно еще одна собака наконец она рискнула Пройти мимо, хотя в сторону пса смотреть категорически отказывалась, стараясь игнорировать его надрывный лай. Пройдя опасный участок, Бри перевела дыхание, надеясь, что она все еще выглядит как спокойный и уверенный в себе представитель власти. Просто этот пес и захламленный ненужным мусором двор, и засыпанные снегом дорожки, которые никто не чистил, да, даже занятый колкой дров мужчина, все это пробуждало ее воспоминания о детстве». Воспоминания, о котором сейчас было не время и не место. Брей тратила все силы, чтобы задвинуть эти мысли куда поглубже, в самый дальний уголок своего разума. Мать дружески подтолкнула ей плечом, а это помогло ей немного вернуться в реальность. Она огляделась. За домом стоял гараж на две машины, сооруженные из голых бетонных блоков, а на берегу озера виднелся шаткий, покосившийся причал — Д двери гаража были открыты один отсек сверху был забит всяческим хламом, в другом располагался верстак и рабочие инструменты.ще одно здание преземисто и вытянутое оп пряталось среди деревьев на другой стороне двора. Его стены обивали побеги дикого винограда, стремясь захватить ржавую крышу. Да вот и отец роуди стоит метрах в пяти от дома с кувалдой на перевес. Размахнувшись, он опустил кувалду на металлический клин, вбитый в бревно, и то раскололось на две ровные половинки. Эрл Харпер был в вылитой роуде, только постарше. Те же близко посаженные глаза — тот же недобрый взгляд. Как и его сын, одет он был в потертые джинсы, рабочие ботинки и фланелевую рубашку, на руках у него красовались поношенные рукавицы — На лбу Эрла крупными каплями выступил пот, это несмотря на то, что куртку он снял и бросил поверх поленницы. Пес продолжал надсадно лаять, вызывая у Бри ощущение, что кто-то водит наждачкой прямо по ее оголенным нервам. «Да заткнись ты, Руфус!» Эрл швырнул в пса первым попавшимся камнем, но изрядно промазал. Пес, впрочем, все равно перепугался и трусливо забился в конуру. Бри охватила злость. «Да, конечно, она эту собаку до смерти боялась, но это же не значит, что ее нужно бить». Мэтт разделял ее мнение, мрачно нахмурив брови и сжав челюсть, и он из-под лоб я смотрел на Харпера. «А вы, значит, новый шериф?» — невозмутимо произнес он. Чужолый наконечник кувалды со стуком ударился о промерзшую землю. Эрл окинул Бри липким тяжелым взглядом, словно сотни маленьких жучков в раз закопошились у нее под кожей». Внутренний Бри передернуло, но ей удалось сохранить невозмутимое лицо. Нельзя было давать этому человеку возможность насладиться ее истинной реакцией. «Мистер Харпер», — Бри снова представила себя и Мэтта, не сводя взгляды с набитого хламом гаража, — «можно узнать, чем вы зарабатываете?» «Чей не увещи? Люди вечно все выбрасывают. Возьмем, к примеру, пылесосы. В большинстве случаев я просто меняю приводной ремень, и пылесос работает как новенький». цена вопроса пять долларов надо ж этими тупыми быть зад дняя дверь дома отворилась и во двор вышел роуди натянув на уши вязаную шапку он принялся собирать готовые дрова и складывать их в поленницу уже достигшую приличных размеров роуди говорит вы сару ищите произнес эрл облоккотившись на ручку кувалды брит пришлось еще раз рассказать ему сокращенную версию истории о таинственном исчезновении сары странно как то все без особого интереса отметил эрл дослушав до конца вы кажется совсем не беспокоитесь маэт едва заметно развернулся чтобы одновременно следить и за эрлом и за его сыном моя дочурка та еще штучка со смешком ответил эрл когда она была здесь в последний раз то вынесла всю мою наличку брип пыталась найти следы неуверенности таящиеся за его бровадой но честно говоря выглядел он Искренне безразличным. «Как думаете, что с ней случилось?» «Понятия не имею». Эрл потянулся за очередным бревном. Взвалив его на широкую колоду, он принялся оббивать клин в трещину в древесине. «Но Сару так просто не возьмешь. Готов биться об заклад, если кого и застрелили, то пистолет в руках держала скорее моя дочь». «У нас есть свидетель», — заметила Бри. «У нас есть свидетель», — заметила Бри. Э поднял на нее взгляд и впервые в ее глазах мелькнула тень какой-то эмоции нервозность тревога. П прежде чем ри успела приглядеться на его лицо вернулась прежняя маска безразличия. если саару застрелили, то почему вы не нашли ее тело? На бы самим очень хотелось знать ответила Бри. И сколько у вас свидетелей один и все он фыркнул люди видят то что хотят видеть. к сожалению эрл был прав свидетели конечно очень полезны в зале суда никому так и не удается убедить суд присяжных как им но на самом деле детали произошедшего они помнят крайне скверно если двадцать человек будут следить за тем как кто то совершает преступление на выходе получится двадцать разных версий произошедшего и двадцать разных описаний преступника бри решил и вовсе на это не отвечать и вместо этого она пристально вгляделась ему в глаза пусть лучшемучаиться раздумывая какие еще доказательства у нее есть в глазах эрва снова что то мелькнуло и в этот раз бри была готова сомнение это было сомнение он все таки беспокоится за свою дочь как и в прошлый раз эмоция не задержалась надолго я вам вот что скажу с насмешкой продолжил он она вовсе не жертва Она хищник. А еще она хитроумная маленькая паскуда. Впрочем, следует отдать ей должное. В голосе Эрла проскользнули нотки уважения. Яиц у нее куда больше, чем у Роуди. «Эй!» — возмущенно воскликнул тот, но Эрл только отмахнулся. «Сара из тех, кто украдет молоко у младенца, а потом продаст назад его же матери. Вечно у нее какие-то мехинации, и, кстати, попадается она, ой, как нечасто!» — с гордостью продолжил он, сопровождая свои слова взмахом кувалды. Раздался звон металла, и очередное бревно распалось пополам. — Нет, Сара живее всех живых. Скорее всего, она просто снова что-то задумала. — А что вы можете рассказать о ее друзьях? — продолжила допытываться Бри. — Нет у Сары никаких друзей, — вмешался Роуди. — Только люди, которых она использует. — Это правда, — тюгнул Эрл. — А парень у нее есть? — — спросил Мэтт. — Если и есть, я об этом не знаю. — пожал плечами Эрл. Когда увидели ее в последний раз, снова попыталась Бри. — Я ее больше месяца не видел. Может, недель шесть. Он принялся вбивать клин в очередное бревно. — Я не считал. Я ей сказал не возвращаться. Она все-таки меня воровала. — Сэра не оставляла здесь свои вещи? — спросила Бри. — Не знаю. — Я не знаю. эрл замолчал примериваясь кувалдды а ордер на обыск у вас есть нет призналась бри но я могу его добыть но ну, удачи с этим повернувшись к ней спиной эл как следует взмахнул кувалды у вас нет никаких доказательств что я в чем то виновенен где вы были рано утром в понедельник спросил бри а на этот вопрос я без адвоката отвечать не буду а ты роуди она перевела на него взгляд ты помнишь где это был рано утром в понедельник не отвечай приказал эрла мы вообще не обязаны отвечать на вопросы шерифа это дело исключительно добровольное и тут он тоже был прав не существовало никакого закона по которому ты был обязан разговаривать с полицией а у бри не было никаких улик которые могли бы связать эрла и роуди с ограблениями или смертью брайена Эрл расколол еще одно бревно, затем вновь перевел взгляд на Бри и Мэтта. «Разговор закончен, шериф. Вам пора уходить». За все это время он ни разу не повесил голос, да и вообще разговаривал в подчеркнуто вежливой манере. Но что-то неуловимо изменилось и в его взгляде, и в позе. От Эрла исходило почти физиологическое ощущение угрозы. И, несмотря на его внешнее спокойствие, было очевидно, внутри он кипит от гнева. Казалось, повисшую в воздухе враждебность можно разглядеть невооруженным взглядом, как муаровое дрожание раскаленного воздуха над асфальтом в жаркий день. Больше всего Бри хотелось отволочь его в участок и как следует допросить. Но он был прав. У нее не было ни одного доказательства, что он в чем-то виновен. Если Эл обвинит ее в превышении полномочий, это может серьезно повредить расследованию». «Не могли бы вы снять перчатки?» «Пожалуйста», — попробовала она в последний раз. «Обе». «Нет», — тут же ответил Эрл. На его лице было буквально большими буквами написано, какого вообще черта. Бри не оставалось ничего другого, кроме как сдаться. «Спасибо, что уделили время», — сказала она точно таким же, подчеркнуто вежливым голосом. Их с Эрлом взгляды вновь пересеклись. Конечно, Бри не могла его арестовать, но и он ее совсем не пугал. А вот его питбуль — совсем другое дело. Раздался металлический звон, и это пес вновь вылез из конуры и медленно подходил все ближе, натягивая цепь до предела. Бри против своей воли оглянулась, и отвести взгляд от этого кошмарного зрелища она уже не смогла. Эрол выпрямился в полный рост и закинул на плечо кувалду, словно какой-то поль банен. Высокомерно подняв бровь, он бросил на Бри взгляд полный вызова. Эл знал что пес ее пугает в этот раз ей не удалось скрыть свои эмоции по крайней мере не от такого парня как эрл Харпер мошенника не обдуришь Бри молча развернулась и ушла и за ней по пятам следовал мэт давай с соседями поговорим предложила ри мне их даже жалко заметил мэт только представь каково это жить рядом с харперами. Они дошли до соседнего дома, выглядел он бедно, но, по крайней мере, за ним явно следили. Гранницу между участками легко можно было определить и без всякого забора. Там, где мусор валяющийся на лужайке, просто неожиданно заканчивался. Небольшой гараж, стоящий рядом с домом, выглядел вполне презентабельно, а видневшийся с улицы причал, простирающийся над водой стоял крепко. Дверь открылась, и во двор вышел мужчина, схватил мусорный контейнер и потащил его на улицу мимо грузовика с рекламой услуг сантехника. Догнали они его уже на тротуаре. Это был молодой человек, едва за двадцать, хотя и россыпь прыщей на щеках заставляла его выглядеть младше. Его взгляд заметался между Бри, стоящей в своей форме шерифа, и домом Харперов. «Что вам нужно?» «Я шериф Таггерт, а это детектив Мэтт Флинн. Мы просто хотим задать вам несколько вопросов». как вас зовут джо маркку джо был одет в куртку и перчатке хотя голова у него и осталась непокрытой какие вопросы ваш сосед эрл бри указала на дом харперов как долго вы его знаете к сожалению всю свою жизнь ответил джост онив голову к плечу а что вы хотите узнать он доставлял вам проблемы спросил мэт да не особо жестко стью в руки и наххрился словно от холода только пес его постоянно с цепи срывается пару недель назад он даже задрял пару куриц в соседнем доме бри передернуло собаки его отца убивали всех кого могли поймать кроликов белок кошек отец предпочитал держать свою свору голодный вы обращались в полицию спросила бри кто я джо ткнул себя в грудь и затем отчаянно замотал главу нет конечно не мои же курицы у меня никаких проблем с эрлом нет Ври попробовала зайти с другой стороны. «А сосед, который потерял куриц, он никому об этом не сказал?» «А это уже не мое дело». Джо поднял руки в безоруживающем жесте и добавил тихим голосом. «Харперы, конечно, держатся особняком, но все знают, с ними шутки шутить не стоит, если вы понимаете, что я имею в виду». «Вы его боитесь?» — уточнил Мэтт, скрестив руки на груди. Взгляд, которым он одарил Джо, был каким-то оценивающим. Тот бурно покраснел, и прыщи на его щеках залили в три раза сильнее. «Я бы предпочел назвать себя осторожным». «Я не идиот. Эрл опасен для общества». Мэтт ткнул большим пальцем себя за плечо, указывая на покосившийся дом. «На прошлых выходных Эрл был дома?» «Ну, я его точно видел», — ответил Джо. «Он уже несколько дней свои дрова пилит». «А когда именно вы его видели, вы не помните?» — поинтересовалась Бри. «Я не видел». «Нет», — с упрямым выражением лица ответил тот. «Судя по всему, Джо не собирался рассказывать вообще ничего о своем соседе». «Как хорошо вы знаете его дочь, Сару, решила сменить тему Бри. Может, так он случайно проговорится о чем-то важном». «Да не особо». Джо снова скрестил руки на груди, в этот раз, кажется, из чистого ребяческого упорства. «Мы ходили вместе в одну старшую школу. Она тогда то еще оторвой была. Потом вроде она попала в какую-то передрягу». «Но больше Сара здесь не живет. Вы знаете, почему она переехала?» «Она уже взрослая», — дернул плечом Джо. «Другой причины не надо». Сара в хороших отношениях с своим отцом. Снова залавил пес, и Бри подпрыгнула от неожиданности. «Черт возьми, эта псина сидит на цепи, она ничем тебе не угрожает». «Нет», — покачал головой Джо, — «они с Сарлом не ладят. Роуди у него сходит за мальчика для битья, а вот Сара... Она слишком уж похожа на своего папашу». они вечно друг с другом бодались когда увидели ее в последний раз бри пыталась сконцентрироваться на разговоре но чертов пес продолжал насад 1лаить с каждой секунды ей все тяжелее было собраться с мыслями я с ней давно уже не говорил но вроде как видел ее на прошлой неделе джо задумчиво уставился в небо и прежде чем вы спросите нет я не помню в какой это был день и сколько было времени я все выходные был занят ну ли он просто отказывался рассказывать хоть что то об эрли на несколько секунд воцарилась блажная тишина затем пес протяжно завоил бре ощутила как ее руки покрываются мурашками и следующий вопрос немедленно вылетел у нее из головы ладони у нее совсем мокли бросив на нее озабочный взгляд маэт быстро высливал вперед заняты чем своими делами запальчиво ответил джо «Да соберись, ты уже», — приказала себе Бри, — она яростно потрясла головой, пытаясь прийти в себя. «А вы уверены, что это была именно Сара?» Шмыгнув носом, Джо утер его перчаткой. «Я бы не спутал Сару ни с ее братом, ни с отцом. Может, это была девушка Эрла?» — предположил Мэтт. «Ни разу не видел у него никакой девушки». Зашумел автомобильный двигатель, и Джо нервно оглянулся на звук. Мимо проехал автофургон. Пес яростно залаял снова, и Бри тяжело сглотнула. в животе завязался тугой узел по спинеградам катился пот а у сары есть парень продолжал мэт не знаю ее есть ли у нее парень или нет ему проехала еще одна машина и джо проводил ее взглядом но в одном сара точно хороша ей отлично удается заставлять других особенно парней делать то что ей нужно жизнь куда легче если ты такая красотка особенно когда тебе плевать на чувства окружающих Он перевел глаза на дом Харперов. «Наверное, это у нее в крови». «Может, вы знаете кого-то, кто мог бы помочь найти Сару?» — всплеснул руками Мэтт. «Близкие друзья у нее есть или бывший парень?» Ну, она встречалась с Закари Бейкером в последнем классе. Джо снова дернул плечом. «Он сейчас со своей матерью живет, там, чуть дальше, по улице. Дом с курицами, вы его не пропустите». Он сделал шаг по направлению к двери». «Мне работать пора. Спасибо, что уделили нам время». Поблагодарила Бри и записала его телефон. Затем они отправились обратно к машине. Изможденная Бри устала забралась внутрь. Все ее моральные силы ушли на то, чтобы хоть немного держать себя в руках. Этот пес действовал ей на нервы, и следовало признать, ей пора разобраться с своей фобией собак». Никогда еще Бри не позволяла этому влиять на свою работу, ей всегда удавалось подавить свою реакцию или, по крайней мере, скрыть ее. Но сегодня она провалилась. По всем фронтам. Спасибо, что подменил меня во время опроса. Не за что. Рука Бри сама собой сжалась в кулак. «Бри, никто не идеален», — тихо сказал Мэтт. «Я знаю», — ответила она, хотя она на самом деле была глубоко в себе разочарована. ну что поговорим с закри бейкером давай грим медленно выехал на дорогу вот и наш дом указал мэд когда они миновали четвертый почтовый ящик дом действительно сложно было пропустить изрядную часть участка занимал курятник размером с одноместный гараж вокруг него была огорожена территория на которой при большом желании можно было вместить небольшую баскетбольную площадку. награда была шаткая из деревяшек и скрученной проволоки но курицам должно быть этого хватало. рисз вернула к дому, который выглядел так словно мог бы принадлежать благовоспианной английской старушке выбравшись из машины они с мэтом зашагали ко входной двери когда их внимание вдруг привлек скрип ржавых петель. одновременно как по команде развернувшись они увидели выходящего из курятника молодого человека с корзиной куриных яиц наперевес на нем была черная парка а на руках кожаные перчатки бри пошла ему навстречу мы следом и встретились они уже на середине двора шериф тагерт бри показала на свой значок я ищу закри бейкера это я неуверенным голосом ответил молодой человек я бы хотела поспрашивать немного о вашем соседе ли харпери начала бри мне ничего о нем сказать отрезал закри и сделал крошечный шажок влево словно задумал незаметно обойти мэтта и дать ддеру мы слышали его собаку убила несколько ваших куриц краем глаза бри заметила что мы тоже шагнул влево вежливо но не умоливо преграждая закари путь это сто лет назад было Закари бросил тоскливый взгляд поверх плеча Мэтта, вглядываясь в стены родного дома. Говорить он с ними совершенно точно не хотел. «Но было же?» — не сдавалась Бри. Закари на секунду встретился с ней глазами и тут же отвернулся. «Да, было. Пес перелез через забор и задрал пять наших куриц. И что сделал Эрл?» Закари нервно облизнул губы. «Дал нам пятьдесят баксов и сказал, что это честный обмен». «Это было честным обменом?» Бри попыталась поймать его взгляд. Закари медленно и незаметно принялся смещаться вправо, не отрывая глаз от земли. «Наверное. И вы не попросили заплатить его больше, и в полицию не позвонили?» Бри не оставляла попыток заглянуть ему в глаза, но Закари упорно смотрел куда угодно, но только не на детективов. «Но нас все знают, что Эрла отправили в тюрьму за то, что он избил парня. Бейсбольный битый». «Никто с ним спорить не будет». «Вы знаете Сару Харпер?» «Ну да», — фыркнул Закари, — «мы вместе ходили в школу. Нам говорили, вы встречались?» «Недолго. В последнем классе. Его лицо покраснело. Но я ее давно уже не видел, с тех самых пор, как она переехала. Вдруг в его глазах вспыхнула злость, и он даже смог посмотреть в лицо Бри целых две секунды, прежде чем снова уставиться в землю». Саре нужна была помощь с учебой, иначе бы она завалила экзамены, и ей бы не выдали аттестат. Когда я ей помог, она меня тут же бросила. Щека у него дернулась, гнев в глазах угас, и лицо приобрело прежнее тоскливое выражение. В старшей школе Сара была черлидершей. Такие девушки, как она, мне и близко не светят. Я должен был сразу догадаться. Но он смущенно прочистил горло. «У меня...» «Другие дела есть, хватит с меня вопросов». «А можно поговорить с вашей матерью?» — спросила Бри. «У нее Паркинсон, она чувствует себя все хуже и не хочет ни с кем разговаривать». «Простите». Он выпрямился, аккуратно обошел Бри и направился к дому. «Вы кем-то работаете?» — окликнул его Мэтт. Закри остановился. «Я, веб-дизайнер, принимаю частные заказы», — ответил он, не оборачиваясь. «Работаю я дома». договорив закари поспешил юркнуть в дом и захлопнуть за собой дверь развернувшись бри отправилась к машине странный он парень заметил мэт даже в глаза она ни разу не посмотрел может он интроверт предположила бри хотя в целом была согласна с оценкоймэтта в закаре бейкер и впрямь вел себя странно или он просто боится что эрл узнает как ма него высп спрашивавали «Ни Джонни и Закари не захотели нам ничего о нем рассказать. Не могу их винить». «Да, понять их можно». Бри села за рули, когда Мэтт забрался на соседнее сидение и захлопнул за собой дверь. Продолжила. «К тому же, мне кажется, Закари действительно сильно переживал из-за Сары». Мэтт молча кивнул, и Бри поехала обратно в участок. Когда впереди показался дом Харперов, она немного сбавила ход. «Жалко мне этого пса». Барбар мотал Мэтта, выглядывая в окно. «Мы ему ничем помочь не можем». Мэтт зло скрипнул зубами. «Ты же знаешь, что пес ни в чем не виноват. Он сидит на привязи, его постоянно запугивают. Это нормально, что он пытается защищаться?» Бри только кивнула. О собаке она говорит не хотела, напротив, ей хотелось забыть о ней как можно быстрее. «Ты не можешь вызвать службу отлова животных?» — спросил Мэтт. «Знаешь же, что не могу?» Бри бросила взгляд в зеркало заднего вида. «У пса есть еда, вода и убежище, и мы не видели, чтобы кто-то его бил?» «Ты не меньше моего понимаешь, что Эрл над ним издевается». Мэтт упрямо скрестил на груди руки. «Пес же совсем тощий. Голодающим он не выглядел. А то, что мы знаем и то, что мы можем доказать, — это две абсолютно разные вещи. Как и всегда на нашей работе, да?» Мэтт разъяренно стукнул себя кулаком по колену. «Угу». выбросив пса из головы ббр развернул экран бортового компьютера к мэтту посмотри не будет ли джоэл или закари додж в чарджер мэт вбил в поисковую строку их имена нет история арестов джо чистст оповестил он через некоторое время закари пару раз попадался на хранение марихуаны пришлось заплатить штраф а чарджер могли украсть или просто взять в аренду заметил мэт совсем не факт что машина зарегистрирована на нашего убийцу «Знаю. Просто у нас так мало реальных доказательств. Если бы мы только могли связать кого-нибудь с чарджем или с той меткой на руке, дело стало бы куда как проще». «Жалко, что сейчас не лето. Сейчас-то все в перчатках». Раздался телефонный звонок. Бри бросила взгляд на экран. Это был Тодд. «Что случилось?» — спросила она, поднимая трубку. «Мы нашли еще одно тело», — сказал Тодд. «Черт! Где я?» Недалеко от причала гостиницы «Грейлейк».